Студия «Ардис» представляет. Полина Ром. Сестры Ингерт. Читает Маргарита Ефремова. Глава первая. В детстве я спокойно относилась к тому, что нас называли в школе сестры Ингерт, и никак не могла понять, почему так злится Анжела. Я росла под бесконечные мамины, «Анжела старше и умнее, слушайся ее, пусть Анжела выбирает первая, она же старше, бери пример со старшей сестры». Лет до шестнадцати все это казалось мне неприятным, но весьма обыденным. Я росла и привыкала к тому, что Анжела всегда права, всегда умнее и всегда на шаг впереди. Мама родила ее от своего первого мужа. Не зная, что уж там у них произошло, только Родион Олегович бросил молодую беременную жену и укатил на заработки в Китай. При разводе мама вернула свою девичью фамилию Ингерт. У маминой мамы, моей бабушки, живущей в деревне, кроме старшей, было еще две младших дочери. Вернуться туда мама не могла. Своего жилья у нее не было, а срок беременности уже был такой, что через пять месяцев после развода ее повезли рожать. До окончания беременности жила она у подружек, но вот куда податься с новорожденной даже не представляла толком. Надежда у нее была на кризисный центр. Именно там, в роддоме, она и сразила своей красотой наповал повал студента медицинского института. Парень был сирота, имел свою скромную однушку, доставшуюся от бабушки, и поскольку впереди у него, как и у каждого будущего хирурга, ожидалась двугодичная ординатура, собирал все лишние смены, сколько мог. Папа всегда был решительным человеком и прямо из роддома перевез белокурую красавицу-невесту с новорожденной дочерью к себе». Расписались скромно, без всякой свадьбы, и на тоненьком пальчике красавицы жены появилось изящное серебряное колечко. На золотое у новобрачного не хватило денег. Жили довольно скромно, деньги в больнице платили небольшие, но за счет подработок как-то выруливали. Через полгода Мариана с ужасом поняла, что снова беременна. Молодой муж, к тому времени обзаведшийся роскошными синяками под глазами от недосыпа, аборт делать категорически запретил. «Машенька, даже думать об этом забудь. Я возьму еще на скорой смены. Тут и потерпеть-то осталось всего полтора года, потом зарплату поднимут». Машенька плакала и расстраивалась, но на аборт идти все же побоялась. Родная сестра ее матери от этого самого аборта и умерла в сельской больнице, «Так на свет родилась я. Лет с трех у меня появились отчетливые воспоминания. Хорошо это, когда папа дома. Большие сильные руки подхватывают нас с сестрой. Папа смеется и целует нас в щеки. Стойкий и такой родной запах лекарств. Папа очень много работал, и дождаться его со смены было большим счастьем». Иногда мы всей семьей выбирались в парк, гуляли, катались на каруселях, нам обязательно покупали сладкую вату и мороженое. Это было тихое и спокойное счастье, надёжное и радостное. Предвкушение подарков на Новый год, восхитительные сюрпризы на дни рождения, утренние воскресные завтраки, когда вся семья была в сборе и мама жарила на оладьи, ощущение радости от предстоящих выходных, как праздник ярче Нового года, лучше дня рождения». Сегодня папа будет дома весь день. Уже тогда Анжелика умела капризничать и настаивать на своем. Мама всегда шла у нее на поводу, а вот при папе таких фортелей она себе не позволяла. Мне было около шести лет, когда в семье начались первые конфликты. Жить в такой нищете, Машенька, я и так набираю все смены, которые могу. Потерпи еще пару лет, родная, и мы возьмем в ипотеку двушку. Двушку действительно взяли, гораздо быстрее даже в хорошем районе. Папе прибавили зарплату. Мама радовалась, что буквально через квартал расположена лучшая в городе школа. Мне девочек водить и забирать очень удобно будет. Тебе не кажется, что Олюшке лучше бы еще годик подождать? Она ведь самая маленькая в классе будет. Папа редко возражал маме. Как-то вот умела она им управлять. «Ничего с ней не случится, а из разных классов я как их забирать буду? У одной в одно время занятия закончится, у другой в другое, одна на экскурсию, другая дома. Нет уж, справится, Ольга». Шесть лет у нас с Анжеликой появилась собственная комната. Мама сердито хмурясь выговаривала отцу. «Даже на трешку не хватило. Девочки растут, а вот сыны не там. В этом районе, кроме обычной школы, больше ничего». «А Анжелочка такая умница! Учительница говорит, что ее надо в третью гимназию переводить!» В это время все мои конфликты с Анжелочкой кончались одинаково. Упреками мамы она никогда не хотела разбираться, кто из нас виноват. А Анжела бессовестно этим пользовалась. Только при папе в доме царило шаткое равновесие. Все начало разваливаться, когда мне исполнилось девять». Мама вдруг зачистила в парикмахерский на маникюр, зачем-то перекрасила в платиновый свои белокурые волосы и приобрела ярко-черные брови. Потом был визит в кафе, где нас встретил высокий неприятный мужчина в темно-синем костюме. «Знакомьтесь, девочки, это Родион Олегович». Я чувствовала себя неловко. Нам принесли мороженое, Анжелка ела и болтала с мужчиной, а мне почему-то было стыдно на него смотреть». Глаз я не поднимала, и, наверное, поэтому ему показалось, что я рассматриваю его заколку для галстука. «Нравится, Оля?» Его какой-то жирный и самодовольный голос прозвучал у меня прямо над духом. Я неопределенно пожала плечами, мама неприятно захихикала, а этот зачем-то пояснил. «Это золото и природные сапфиры, Оленька». Как выяснилось впоследствии, родной папенькой сестры сумел построить небольшой бизнес в Китае, наладить контакты и решил вернуться в Россию, оставив там партнера. «Такой ход, Марианочка даст нам возможность раза в три увеличить обороты. Соответственно, и доходы будут значительно выше. А пока, дорогая, позволь пригласить тебя и девочек в мой загородный дом». Загородный дом Родиона Олеговича располагался в Березовке. Это такой местный аналог московской Рублевки. Два этажа, огромные блестящие окна, зона барбекю, банька для гостей и даже качели. В доме нас встретила говорливая сорокалетняя женщина, горничная тетя Тоня. «Ну что, Анжелочка, пойдем смотреть сюрприз!» Олег Родионович подхватил маму под локоть и кивнул Анжелке головой в сторону широкой вьющейся лестницы. Не очень понимая, что делать, я отправилась вслед за ними. Сюрприз и правда был хорош, огромная, с двумя окнами комната, оформленная для маленькой принцессы. Больше всего меня и притихшую Анжелку поразил настоящий фонтан, стоящий в центре помещения. Из верхней части фонтана били три струйки воды, а в нижней, среди водорослей, плескались четыре огромные красные рыбы не меньше моей ладони. В общем-то, этот визит и был началом конца домой мы вернулись только под вечер и отправив нас спать родители о чем то долго разговаривали на кухне мама визгливо чужим и незнакомым голосом попрекала отца не давая ему вставить слово на утро нам объявили что родители разводятся развод прошел без особых скандалов спорили только из за меня до сих пор не понимая почему мама не оставила меня с отцом возможно побоялась осуждения знакомых двухкомнатную как совместно нажитое имущество выставили на продажу «Похудевший, какой-то измождённый папа уговаривал меня. Потерпи немного, малышка, а к твоим двенадцати обязательно куплю двушку. И тогда уже в суде, если ты скажешь, что хочешь жить со мной, то со мной ты и останешься». Еще пару лет жизни была вполне терпима, пусть даже моя комната была самой обычной, без балдахинов и фонтанов. Утром водитель отвозил нас в город, в школу, а потом после уроков за Анжелкой приезжала мама на ярко-красной новенькой машине». Сестрицу везли на уроки бальных танцев и этикета. Родион Олегович очень на этом настаивал. «Пойми, Марианочка, нашей дочери предстоит общаться с самыми богатыми и известными людьми в городе. Ее манеры должны быть безукоризнены. Чтобы я не путалась под ногами и не мешала маме в это время посещать салоны красоты, меня записали в художественную школу. Там мне совершенно неожиданно очень понравилось». Во-первых, никто не сравнивал меня с Анжелочкой. Во-вторых, там был отличный буфет, где можно было спокойно поесть. А Родион Олегович не поднимал страдальческие брови домиком и не делал мне замечаний. Одно это в моих глазах делало художку весьма привлекательным местом. Кроме того, во-вторых, там была еще и Нина Геннадьевна. Пожилая, очень мягкая женщина, которая преподавала историю искусств. Я всегда любила задержаться после урока и немножко поболтать с ней. Ее знания мне казались бесконечными. Я слушала небольшие лекции о разных стилях живописи и как появилась перспектива в картинах, об угольных карандашах и драгоценной синей краске из лазури. Там я с удовольствием училась рисовать карандашом и акварелью, лепить из глины, смешивать и подбирать цвета, стараться отобразить на бумаге фактуру предмета «Свет и тени». Это был целый замечательный мир, из которого мне не хотелось возвращаться в дом отчима. Но самым здоровским было то, что в субботу из школы меня забирал папа. Конечно, если у него в этот день не было ночного дежурства. Вот с ним я могла разговаривать обо всем: О том, что Анжелка опять щипалась в школе, и о том, что я ненавижу математику, о кжельской росписи и собаке, которую мы обязательно заведем о том, что в отпуск можно будет съездить в Москву и сходить уже наконец-то в Третьяковскую галерею. Мне исполнилось двенадцать, и папа, улыбаясь, сообщил. «Я отнес документы в суд, солнышко. С тобой будут разговаривать женщины из опеки. Если ты будешь настойчиво, то скоро я заберу тебя насовсем». Это был один из самых ярких и светлых моментов в моем детстве. Я была счастлива и предвкушала, как буду обустраиваться в новом доме, Папа пообещал, что скоро переедем в двушку. Более запоминающимся был только четверг следующей недели, когда мама приехала в школу не за Анжелкой, а за мной, и сообщила. «К сожалению, Оля, твой отец погиб. До сих пор последующие дни сливаются у меня в памяти в какую-то тусклую мешанину из незнакомых лиц и чужих людей. На кладбище меня не пустили». Еще долгие годы после я все жила с надеждой, что это какая-то ошибка. Если бы не художественная школа, мне кажется, я сошла бы с ума.